Глава 27. Первая солнечная система. Планета Земля. Я не могла оторвать взгляд от окна катера, который стремительно набирал высоту, унося нас от космодрома, где остался корабль Виктора. Внизу открывался потрясающий вид на бескрайние зеленые просторы. Я даже и представить не могла, что деревьев может быть так много. Леса простираются до самого горизонта, а между величественными горами, на которых тоже растут деревья, сверкает извилистая дорожка. Я восхищенно ахнула, когда поняла, что это не дорожка, а настоящая река. «Ух ты!» Очередной раз завяжала малина, подпрыгивая на месте и тыча пальцем в свое окно. «Антон, это же река, это же она!» Мужчина весело рассмеялся, а я отметила про себя, что сестра наконец-то перестала называть его другим именем. Странно, что он сам не поправлял ее. Да и вообще, странные у них отношения. Я снова отвернулась к окну. И почему последнее время меня стали раздражать их счастливые рожи? Неужели я опустилась так низко, что стала завидовать собственной сестре? Неудачница. Да я, если честно, всегда ей была. Что дома на севере, где из-за похотливого декана не могла нормально учиться, что на арке, где мной воспользовались как последней подстилкой. И здесь, я уверена, ничего хорошего меня тоже не ждет. Серые глаза слегка сузились, а густая русая бровь вопросительно приподнялась. Я растерянно заморгала, выходя из задумчивости, и смущенно отвернулась. Черт, я и не заметила, как уставилась на Вика. После того, как мы подбросили Катрин на ту колонию, наше общение стало более частым. Но все равно любые попытки хоть немного сблизиться, пресекались на корню. Так, например, Виктор охотно обсуждал со мной голограмную модель духа Малины, задавая много вопросов, и просил показать места, где замыкается информация о Бальфе, который ставил метку. Но стоило мне придвинуться ближе или посмотреть на него другим взглядом, как он тут же вспоминал о неотложных делах и куда-то испарялся. И однажды я даже обнаружила, куда. Одна из кают была оборудована под спортивный комплекс. И я, спрятав дух, долгое время наблюдала, как этот мужчина тренирует свое тело. Могучие мышцы, поросшие на груди светлыми густыми волосами — Блестели от пота и соблазнительно вздувались от напряжения, когда Вик поднимал тяжелый груз. Он шумно пыхтел при каждом рывке, а я истекала слюной, не в силах обуздать свою разыгравшуюся фантазию. И потом, после отбоя, сильно жалела, что позволила себе раздразнить себя и мучилась от бессонницы. «Лететь еще примерно полчаса», — сказал Виктор, вырывая меня из задумчивости. «По приезде нужно будет пройти небольшое обследование, сделать необходимые прививки и принять пару пилюль, чтобы купировать признаки тяжелой акклиматизации». «Прививки?» — удивилась Молли. «Но нам все сделали на севере еще в детстве». «Земля, по большей части, дикая планета. Здесь полно всяких болезней, о которых в остальной галактике даже и не слышали». «Без иммунитета можно умереть от укуса обычного комара». «Комара?» Сестра испуганно вытаращилась на Вика. «Да», — подтвердил он серьезным видом. «Насекомые, которые сосут кровь у людей и животных». Девочка промолчала и, кажется, побледнела. Меня же от таких разговоров начало подташнивать, и я потянулась к очередной банке с лимонным чаем. «Не переживай, Молли». Виктор просто шутит, попыталась я успокоить сестру. Я не шучу, все так же серьезно возразил он, а потом добавил: "Но то место, куда мы летим, там этих чудищ почти не водится". И куда мы летим? спросила я. Виктор посмотрел мне в глаза, но тут же перевел взгляд на Малину. На остров Кадьяк. Там находится семя корабль пришельцев. «Инамирян!» «Ого!» — воскликнула Молли. «Настоящие пришельцы! А можно будет в него зайти?» «Даже нужно! Мы для этого и прилетели на Землю!» — хмыкнул Вик. Девочка вдруг погрустнела и неосознанно потянулась к метке под шеей. Антон сразу среагировал, перехватив ее руку. «Там рядом протекает река!» — резко сменил он тему. «Сейчас лето, и можно будет в ней купаться!» «Вау!» — только и произнесла малина, и я тоже удивленно выдохнула. «Земля. Когда мы пересекли пропускной пункт на границе первой системы, проплывая через гигантские энергетические ворота, я с удивлением рассматривала огромные военные корабли и несчетное количество небольших истребителей, находящихся в космосе. Меня поразили яркие голограммы, показывающие виды местных планет и их городов, доступных для туристов, и длинные сканирующие лучи, которые проверяли каждый проходящий через ворота корабль. Но все это меркло перед видом Земли, за которой я наблюдала из иллюминатора своей каюты. Яркая голубая планета... На ней прямо из космоса можно было разглядеть океаны, покрывающие ее поверхность. Потрясающий вид. А еще меня поразил воздух. Воздух, наполненный ни с чем не сравнимым, неописуемым свежим ароматом. Как объяснил Антон, это пахли леса, окружающие космодром со всех сторон. Полчаса пролетели незаметно, и вскоре катер пошел на снижение. Чувство тошноты внезапно снова усилилось. Я сделала несколько глотков чая, и мне немного полегчало. Лара, Виктор облокотился на колени и пристально посмотрел мне в глаза. «Тебе плохо?» «Нет», — соврала я. «Ты бледнее, чем обычно», — не отставал Альфа. И под глазами темные круги. «Я просто не выспалась», — нервничала перед прилетом. Я замолчала, наблюдая, как Виктор поднимает страховые ограничители и садится рядом со мной. А потом я почувствовала, как его дух коснулся меня. Нет, не просто коснулся, а окутал со всех сторон. «Нежно, бережно. Что ты делаешь?» Прошептала я, с удивлением сознавая, что тошнота полностью отступила. «Помолчи!» — ответил в своей манере мой Альфа и, обняв меня за плечо, притянул к себе. «Зачем? Зачем он так делает? Для чего снова вселяет в меня надежду? Глупый, тупой болван! Или коварный подлец?» Я закрыла глаза и расслабилась. «Какая разница? Я уже устала от этих качелей». Пусть будет, что будет. За окном внизу раскинулся синий океан, местами ослепительно сверкающий на солнце. Поистине завораживающий вид. Я видела это чудо на записях, что Вик загрузил в мой браслет, но в реальности все воспринималось совсем иначе. Катер немного завибрировал, когда начал приземляться. Пригретая теплым боком альфы, я совсем не хотела вставать. Но деваться было некуда. Виктор первый покинул салон, а потом помог выбраться Малине и мне. Погода стояла ясная. Белое солнце висело высоко над головами. Жмурясь от яркого света и прикрывая лицо ладонью, я с удивлением разглядывала окружающую нас местность. Парковка для летающего транспорта была построена совсем недавно. Это было понятно по новым, непокрытым пылью и грязью бордюрам и яркому чистому асфальтному покрытию. Вместо зданий вокруг стояли одноэтажные сборные мобильные ангары, между которыми сновали люди, а чуть дальше, прямо на поросшей зеленой травой равнине, находились огромные строительные роботы, собирающие здания из готовых деталей. За ними вдалеке возвышались высокие горы с белыми, снежными верхушками. Я внезапно осознала. Мне очень хотелось снега. Я даже и не задумывалась, как сильно скучала по родному северу. Бескрайние снежные равнины, кусачий мороз, рев двигателей снегохода и... полярное сияние. «Чего грустишь?» — спросил Виктор. Оказывается, он все это время стоял рядом и внимательно наблюдал за моими эмоциями. Я же уже говорила, что выросла на севере. Там вечная мерзлота, бесконечный снег и лед. Мне не хватает всего этого. Я подняла голову, смотря на солнце. Как все закончится, вернусь домой. Вик нервно потер свою шею и странно на меня посмотрел. «Здесь тоже бывает снег», — сказал он. «В некоторых местах зимы довольно холодные и длятся дольше полугода». Я хотела возразить, но промолчала. «Зачем он мне это рассказывает?» Звучит так, как будто хочет, чтобы я осталась. Или... Виктор и вправду подумывает подогнать молодую Омегу одному из своих дружков. «Мне... мне здесь некомфортно». Выпалила я и, раздраженно отбросив лезшие в лицо волосы, направилась в сторону, куда пошли Бойко и моя сестра. «Эля, смотри, смотри!» — закричала Молли, тыча пальцем в небо. «Офигеть!» Я остановилась и, задрав голову, посмотрела вверх. Высоко, примерно в метрах двухстах, над поверхностью земли был отчетливо виден силуэт птицы. Настоящие птицы! Животное, раскинув огромные широкие крылья, парило в вышине, медленно двигаясь по окружности. Это орел! услышала я рядом голос Вика. Хищная птица! Хищная? Меня передернуло от воспоминания о букру Альфа заметил мое выражение лица и усмехнулся. Да, но для людей не опасное. Это радует. Еще одного такого пикника, как в пещерах Арка, и я не переживу. На этом острове крупных хищников нет, Так что можешь не волноваться. Виктор подошел ко мне и приобнял за плечо, слегка подталкивая вперед. Нам пора ехать, залезай в машину. От прикосновения Альфы по моему телу пробежали приятные мурашки, от дух предательски заволновался. Он снова это делает. «Снова дразнит!» «Я сама!» Дёрнув плечом, я сбросила его руку и запрыгнула в салон, забившись в самый дальний угол у окна. Рядом села Моли и сразу же возбужденно запрыгала на месте. Антон устроился на пассажирском месте спереди, а Вик — на водительском. Двери закрылись, двигатели загудели, и машина тронулась вперед, плавно скользя по ровной дороге. Со всех сторон, куда ни посмотри, простирались зеленые равнины. Со стороны моли через окно вдали виднелось море. С моей — горы. Чистая, переполненная жизнью и энергией планета, аналогов которой так и не смогли найти во Вселенной. Только здесь было столько воды, сколько не набралось бы со всех колоний галактики вместе взятых. Только тут поверхность планеты покрывали миллиарды растений, А в лесах и океанах водилось столько живности, сколько и представить невозможно. Хотела бы я жить на земле? Глупый вопрос. Конечно же, да. А еще лучше, если жить здесь со своим любимым мужчиной. Не мечта, а настоящая сказка. Только проблема в том, что этот мужчина не хочет отвечать мне взаимностью. Виктор внезапно повернул голову, как будто услышал мои мысли... Обвел нас с малиной быстрым взглядом и серьезным тоном произнес: «Как приедем в поселение, по возможности никуда без сопровождения не ходите. Здесь достаточно военных, но ручаться за их выдержку я не стану. Запомните, среди солдат много одиноких альф, и одинокая омега может спровоцировать любого из них на насилие». Вик выдержал паузу и посмотрел мне в глаза. «Всё понятно?» «Да куда, по-твоему, мы можем уйти? В лес кормить твоих кровососов?» Съязвила я, скрестив на груди руки. «Не знаю», — недовольно ответил Виктор. «Но твоя бледная задница всегда находит неприятности». Я надулась и обиженно отвернулась к окну, за которым уже мелькали трехэтажные здания и полукруглые ангары. Мое внимание привлек район одноэтажных домиков, сделанных из... деревьев? Остроконечные крыши, деревянные покосившиеся заборчики, небольшие огороды. «Это что, декорации для средневековой деревни?» «А здесь что, фильмы снимают?» — спросила я, потому что любопытство оказалось сильнее обиды. Вик посмотрел в сторону и хмыкнул. «Нет, Лара, это настоящая деревня. Вместе с кораблем предтичей здесь обнаружили поселение людей». не имеющих регистрацию и гражданства. Несколько веков назад горстка преступников, несогласных с устоями нового правительства, укрылась в секретном бункере недалеко от этого острова, чтобы избежать депортации и расселения по колониям. Переждав там кризис, они вышли наружу и перебрались на этот остров. Создав свою собственную общину — «Где-то около трехсот лет они жили здесь без благ цивилизации, без паровых кабин, биотуалетов и даже электричества». «А как же семя?» — спросила я. «Неужели они его не нашли?» «Нашли!» — усмехнулся Вик. Но в то время корабль находился глубоко под землей, только верхушка немного торчала. Вот ей они и поклонялись все эти столетия, принимая за местное божество». «Даже людей приносили в жертву». «Жесть», — подал голос Антон. «Настоящие дикари. Типичные фанатики», — поправил его мой Альфа. «Тогда почему их дома до сих пор не снесли?» — удивлялась я. «Для чего оставили?» Виктор на какое-то время замолчал, наклоняя бублик руля в сторону. Машина повернула налево и не спеша поехала между современных одноэтажных домов. «Для того, принцесса», — все же ответил он, «что мы, потомки Амарока не одичалые людишки и не монстры, за которых они нас принимали. Для тех, кто решил остаться и вести привычный образ жизни, создали некое подобие резервации». Машина снова повернула налево и остановилась возле невысокого симпатичного дома. «Приехали!» Виктор вылез из машины и сразу же направился к крыльцу. Над дверью появились лучи и просканировали его чип, после чего вход открылся. Прежде чем зайти внутрь, я немного задержалась и огляделась. Дом был довольно просторным, но было видно, что он тоже собран совсем недавно. Светло-серые стены, большие панорамные окна, прямая с наклоном крыша, на которой расположены технические отсеки для батареи и проводов. Точно такие же здания тянулись вдоль всего обрыва. прячась за огромными высокими деревьями со странными листьями. Одно из таких стояло совсем рядом, и я решила подойти поближе. Протянула руку, дотронулась до пушистой ветки и вздрогнула от неожиданности, когда почувствовала, что пальцы слегка уколола. Я задрала голову и посмотрела наверх. Высокая, а пахнет как приятно. Даже и сравнить не с чем». «Эля, пойдем есть! Вик тут такой обед расложил. «Иду!» — крикнула я сестре и поплелась в дом. Обед оказался действительно шикарным. На огромном прямоугольном столе стояли четыре большие тарелки с горячим супом, а по центру были расставлены миски с другими блюдами. Удивиться, откуда все это взялось, я не успела, заметив в комнате пожилую женщину в черной униформе. Очевидно, что она все успела подготовить к нашему приезду. Я съела все с большим аппетитом, потому что еда оказалась просто бесподобной. То ли питание однообразными пайками, так сказалось, то ли блюда и вправду были очень вкусными. Но я решилась попробовать все без исключения. И это все мне пришлось по вкусу. После обеда мы разбрелись по своим комнатам. Я на полчаса залезла в паровую, А после переоделась в чистое белье и эластичный костюм, состоящий из кофты и штанов. Ткань мне сразу показалась странной, хотя на ощупь была очень приятная и нежная. Растянувшись на кровати, я стала смотреть в окно, через которое открывался вид на деревья и далекие горы. Небо здесь было нежно-голубого цвета, а все растения, без исключения, имели насыщенные зеленые оттенки. что говорила о большом содержании в них хлорофилла. Над травой, в которой виднелись маленькие белые и синие цветки, то и дело проносились мелкие насекомые. А вскоре на одну из веток кустарника прилетели две маленькие пёстрые птички. Наблюдая за такой красотой, я не заметила, как уснула. Разбудила меня несносная сестра, от в которой у меня начинала гудеть голова. «Эля, ты что дрыхнешь?» «Вставай! Нам надо прививки делать, а то комары покусают!» «Молли!» — проворчала я, натягивая новые ботинки, которые тоже оказались мне по размеру. «Я жалею о тех днях, когда ты молчала». Девчонка наморщила свой конопатый нос и надула губы. «А ты в последнее время стала сварливая и злая. Похоже, что ты стареешь, сестра!» Я схватила второй ботинок и запулила его в нахалку. Но рыжая бестия, радостно взвизгнув, вовремя выскочила из комнаты. Когда я вышла из дома, все уже стояли во дворе, дожидаясь моего появления. Виктор окинул меня задумчивым взглядом и пошел вперед, минуя машину, которая стояла рядом. До медцентра, который оказался высоким полукруглым ангаром, мы дошли пешком. Две женщины, тоже обычные люди, взяли у нас кровь на анализ, а потом сделали инъекции с прививками, после чего каждому выдали по маленькой коробочке с витаминами. «А почему у тебя коробка розовая, а у меня синяя?» — недовольно заныла Малина, с завистью глядя на мои витамины. «Я не против обменяться, лишь бы ты перестала конючить». «Вам нельзя меняться», — строго сказала медсестра. «У вас разная дозировка». Я пожала плечами, а Молли разочарованно вздохнула. «Ну что за напасть?» Подойдя к сестре, забрала у нее коробку и высыпала ее витамины себе в кофту, предварительно завернув нижний край. Потом пересыпала свои в синюю коробочку, а витамины малину в розовую. «Так сойдет?» — спросила я. Молли широко улыбнулась и кивнула, А я потрепала ее по кудрявой макушке, отметив про себя, что ее голова была уже намного выше моего плеча. Когда мы возвращались домой, солнце уже село за горами, и в лесу стало темно и намного прохладнее. Дорожка, по которой мы шли, не освещалась, и поэтому я сразу заметила вдалеке за деревнями оранжевое мерцание. «А что там?» — спросила я у Виктора, показывая пальцем на странные огни. «Защитный купол». — ответил он. — Там находится семя. Завтра на остров приедет один важный человек. И тогда я попробую провести тебя внутрь. Я еще раз взглянула на оранжевое свечение и отвернулась. Мне бы радоваться, ведь я даже не ученая, но удостоюсь чести попасть внутрь корабля Преттичей и попытаться с его помощью сделать настоящее открытие. Да вот только с этим открытием... Мне придется распрощаться со своей меткой и с виком.